Стас и Паша купили проектор и по субботам приглашали соседей на кинопоказы. С особым успехом шел советский фильм «Дни турбиных». Многие реплики давно умерших советских артистов, представавших теперь в виде призраков на стене, встречались вздохами зрителей. Это великий пролог к новой исторической пьесе. Кому пролог, а кому и эпилог? Народ не с нами. Народ против нас. «Господа, мы встретились в самое трудное и страшное время», — говорили белые офицеры перед камином. Всеми брошенные и уставшие, ожидающие прихода большевиков.